Дом Щербатова построен в 1909 году архитектором Иосифом Ивановичем Носалевичем на Кирычной улице, дом 17. Лето 1921 года. В жемчужном разливе белых ночей, в тишине сонных улиц, извозчиков, конечно, не было, трамваев было очень мало. Редкие прохожие неспеша проходили, осунувшиеся, оборванные Дома рушились, двери и паркеты ночью уносились с соседями. Прозрачные дети ждали, когда им выдадут карандаши, чтобы научиться грамоте. Парадные были заколочены, и в большом доме, где мы сняли комнаты, ход на манежную был забит, ходили через керочную. Мы поселились в коммунальной квартире, когда-то принадлежавшей потомкам Глинки. Заняли две комнаты, и пока было тепло, у меня была своя комната. В отомке Глинки тоже жили в двух комнатах, а остальные две занимали лица без речей. Но дома я бывала мало. Отец и мать поступили на службу, а я подала бумаги в Институт истории и искусств, бывший Зубовский, на Сенатской площади. Наступил июль. Сюда, в дом блестяврического сада, так любимо во двадцатилетней начинающей поэтессы Ниной Берберовой выехала она со своими родителями, вернувшись после революционный Петроград. Девочка не была в родном городе ровно 3 года. За это время всё сильно изменилось. Стояли белые ночи. Лена уже успела их забыть. По улицам ходили другие, чужие люди. Куда же делись все прежние? Знакомые дома то облупились, а то и поросли травой. Бывшим подругам гимназисткам было не до старой знакомой. Кто-то только вышел из тюрьмы, кто-то забывался в новых увлечениях, а кто-то вступил в ЧК и разгуливал по городу с револьвером. Даже на регистрацию и заполнение анкет ушло целых 2 дня. Чиновники никак не могли понять, что Берберовы здесь не случайные гости. Они приехали не совсем. 3 года отсутствия оказались трицёю. Мне показалось, что ничего во мне не готово к этой встрече, к этому несказанному счастью возвращения. О, город мой, он принадлежал мне, когда-то и был отнят, и я даже каким-то необъяснимым образом примирилась с тем, что я лишилась его. Мне не нужны были его светлые июньские вечера и его туманные площади. Я могла жить без медного всадника, без Невы, без Пушкина, без Блока. Без истории, без мифа. Бедному Лазарю в проказе и парше сейчас бросался судьбой первый кусок за столько времени. Наконец, семье выдали продовольственные карточки и право на жилплощадь в девять квадратных метров на человека. Пришло время заселяться в уже не первую в жизни Нины коммуналку. К счастью, давний друг Берберовых, 47-летний Петр Васильевич Глинка, Потом ок одной из ветвей рода знаменитого композитора, бывший дворянин, статский советник и присяжный поверенный, как раз подыскивал жильцов к себе на Кирочную 17. Компания уплотнения была в разгаре, и в большую квартиру Глинки в любом случае со дня на день поселили бы незнакомцев, поэтому самостоятельно найти себе коммунальных соседей среди нуждающихся в жилье друзей было настоящей удачей. Итак, летом 1921 года семья Петра Глинки, состоящая из четырёх человек, он сам, его жена Людмила и две дочери, 20-летняя Надежда, одногодка Нины Берберовой и 18-летняя Мария, потеснилась, отдав часть жилплощади Берберовым. Николай Берберов, отец Нины, до недавнего времени был чиновником особых поручений при последнем министре финансов Барке. Хотя представить его за утомительной работой с математическими вычислениями было сложно. Казалось, его элегантный светский облик не соответствует этому монотонному занятию. Я знала, что он любит женщин. Я знала, что он любит особый род женщин, которые теперь в наше время исчезли или почти исчезли. Они должны были быть женщинами света и в то же время доступными, красивыми весёлыми и не слишком умными. Они должны были любить любовь. Эти женщины занимали его мысли, и он нравился им. В нём было в полном соответствии с его мужественностью всё, что нравилось женщинам: сила в соединении с нежностью, сдержанность и мягкость при энергии. Мне всегда казалось, что тот факт, что он страстно хотел иметь дочь, а не сына, был в гармонии с его природой. Он искренне огорчился, когда видел, что я привожу в дом некрасивых подруг. Я поняла в нём многое, когда сама однажды летом двенадцати пронеслась с ним по какому-то дачному бальному залу под гул Штраусовского вальса. Никогда никто не танцевал так плавно, властно и самозабвенно, как мой отец. Нина обожала отца. И того загадочного франта в тёмно-красной феске с шёлковой кистью на голове, который курил гаванскую сигару, сидя в кресле и разговаривая с дочерью глазами, без слов. И того, кем он стал сейчас. Постаревшим и потерявшим в лишениях и преследованиях былой азарт, но всё же сохранившим себя. Через 15 лет режиссёр Казинцев, искавший актёров в последний фильм своей знаменитой трилогии о большевике Максиме, преданном делу революции. Увидит Николая Берберова на Невском проспекте и мигом признает в нём бывшего, идеально подходящего на роль банкира врага революции. Нам нужен ваш Типаш. Почему же мой? У меня нет ни опыта, ни таланта, но у вас есть Типаш с такой бородкой и в крахмальном воротничке, и с такой походкой осталось всего 2-3 человека на весь Ленинград. Одного из них мы наняли вчера. Это был бывший коммергер и балетаман Коврайский, чудом уцелевший с такой бородкой и в таком воротничке. Фильм этот Выборгская сторона видела и Нина уже в эмиграции в Париже, пытаясь всмотреться через экран в любимые глаза, говорящие без слов. К своей матери Наталье Ивановне девушка была более строга, чем к отцу. Я видела её достоинство как бы издале, а под рукой был вечный протест, автоматический, как условный рефлекс. Я помню борьбу, постоянное своё нет на всё, что исходило от неё, и в этой борьбе, в этом многолетнем непрерывном поединке, не оказалось места ничему другому: ни ласке, ни пониманию, ни прощению, ни согласию. Всё, что шло от неё, Вызывала во мне настороженность, вооружение всех сил. Словно поднималась внутри меня щетина ежа, или внешняя я окрашивалась в защитный цвет, как хамелеон, или вся напрягалась, как тигр, готовый к нападению другого тигра. Наталья Берберова была человеком, олицетворявшим консервативные нравы конца XIX века. Несмотря на некоторую современность взглядов в частности в вопросах образования в остальном она представляла из себя всё что так раздражало её независимую дочь привытая ей с воспитанием предрассудки запреты и правила поведения дома и в обществе никак не изменились даже спустя годы когда уже и в свете нередко можно было встретить разжимающих тески условностей женщин нового века Нина тщетно пыталась уловить в натянутой улыбке и искусственно подобранном для каждого случая голосе с детьми одним, с прислугой другим, матери, хоть в проблеск настоящей Натальи, той озорной живой девчонки, которую она видела на старых фотографиях. Ей это так и не удалось. Строгая властная женщина смотрела на нее неподвижными серыми глазами, неумевшими говорить без слов. Оказавшись в родном Петрограде, который Нина до сих пор называла Петербургом, двадцатилетняя девушка немного времени проводилась с семьей. Она была начинающей поэтессой и еще в детстве почитавшая за небожителей Ахматову, Мандельштама, Гумилева, стремилась попасть наконец в их круг. И ей это удалось. Нина каждый день ходила на лекции в Зубовский институт, посещала поэтические студии Чуковского и Лозинского, стало всегда тем домом искусства, где в то время жили или бывали все представители поэзии серебряного века, а также членом цеха поэтов Николая Гумилёва, который сразу же заинтересовался юной писательницей. Дом на Кирочной стал для Нины местом, куда она возвращалась поздно вечером с бурчащим от голода животом, пройдя пешком по сумрачным холодным улицам несколько километров, но улыбаясь от счастья. Жизнь её была полна новых впечатлений и знакомств. Сколько раз подолгу стояла она у этих ворот, прощаясь с друзьями и поклонниками. Я вошла в ворота дома, зная, что он стоит и смотрит мне вслед. Переломив себя, я остановилась, обернулась к нему и сказала просто и спокойно: "Спасибо вам, Николай Степанович". Ночью в постели я приняла решение больше с ним не встречаться. И я больше никогда не встречалась с ним, потому что на рассвете третьего в среду его арестовали. Отношения Нины с Гумелёвым не были безоблачными. Девушке не нравилось его навязчивое внимание, надменный взгляд, излишний пафос и отсутствие самоиронии. У его компании она чувствовала себя неуютно, однако ценила их бесконечные разговоры о литературе.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 Коммунальная квартира Глинки и Берберовых на Кирочной, 17, пополнилась еще одним жильцом. Площадь выделили 19-летнему студенту Владиславу Глинке, четвероюродному брату Марии и Надежды. С наступлением морозов квартиру было не протопить, и быт ужесточился. «У меня нет больше собственной комнаты. У нас только одна печурка, а если бы и была вторая, то все равно нет дров, чтобы ее топить». Я переехала в комнату родителей. Две их кровати, мой диван, стол с вечной кашей на нём, картофель, который мы едим со шкуркой, тяжёлая пайка чёрного грубого хлеба. Тут же гудит примус, на котором кипятятся кухонные полотенца и тряпки, которые никогда не просыхают. На верёвке сушится бельё, рваное и всегда серое. Лежат в углу бывшей Глинковской гостиной, до потолка сложены и дрова, которые удалось достать и которые с каждым днём тают. Через всю комнату идёт из печки труба и уходит в каминную отдушину. Из неё иногда капает чёрная вонючая жижа в раскрытый том Баратынского «Перловый суп или мне на нос». Жидкая сажа, портившая книжки, вскоре будет капать в пустую банку от сгущённого молока, подвешенную к печной трубе. Это свидетельство давно не виданной гастрономической роскоши появится в доме, когда голодающему населению России начнут приходить посылки Аара с продуктовой помощью из капиталистических стран. Помимо какао, сала и сахара от американцев, до Берберовых дошла и личная бандероль. Двоюродная сестра Нины, вышедшая замуж за англичанина, прислала из Северной Ирландии гостинцы. Так и радости и торжества царили на Кирочной. На рояле были разложены шерстяное платье, свитер, две пары туфель, дюжина чулок, кусок сала, мыло, 10 плиток шоколада, сахар, кофе и 6 банок сладкого сгущённого молока. Нина, не снимая шубы, в которой только что везла с отцом на саночках этот ценный груз, взяла молоток и гвоздь. пробила в одной из банок дыру и одним махом выпила густую сладкую жидкость. На что были трудности быта, когда сердце девушки узнало любовь. На рассвете он провожает меня домой с мойки на Кирычную, и в воротах дома мы стоим несколько минут. Его лицо близко от моего лица, и моя рука в его руке, и в эти секунды какая-то связь возникает между нами. С каждым часом она будет делаться всё сильнее. Ту был поэт Владислав Ходасевич, который стал частым гостем в этом доме. Однажды Нина устроила поэтический вечер в заледеневшем кабинете Глинки, который пришлось истопить к такому случаю. Ходасевич впервые читал своё недавно написанное стихотворение не матери, а тульской крестьянкой. Молодые литераторы, собравшиеся у Берберовой, чтобы, как обычно, читать стихи по кругу, не смогли выступать после потрясшего всех произведения. Ни матерью на тульскую крестьянкой Еленой Кузиной я выкормлен. Она, свивальники мне грела над лежанкой, крестила на ночь от дурного сна. И вот Россия, громкая держава, ее сосцы губами теребя,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 Влюблённые приняли решение покинуть Петроград, где жить становилось всё тяжелее, а в воздухе витало неясное ощущение трагического конца. Быть вместе и уцелеть — вот цель, которую преследовала пара, справляя документы о выезде за границу. Больше они никогда не вернутся на родину. Останется лишь память, снова и снова водящая Нину по знакомым улицам, где словно призраки остались доживать отпущенный им срок покинутые мать и отец. Небольшим усилием воображения я могу ещё раз увидеть его, но уже так, что он меня не видит. Я вижу Ленинград зимой 1941-1942 года. Я вижу улицу Салтыкова-Щедрина, бывшую Кирочную, громадный проходной двор сквозной, выходящий на Манежный. Я вижу моего отца, теперь совсем маленького, ходенького, в глубоком снегу, белого, как этот снег с кастрюлькой в руке, идущего в Кневской проруби, скользящего по льду улицы Чернышевского, когда-то Воскресенского проспекта. И я вижу, как он возвращается и топит железную печку, медленно, с усилием выламывая паркет в темноте вымершей квартиры. Я вижу потом, как их обоих, моих мать и отца эвакуируют. Она умирает в пути, он выживает. И где-то в провинции его оставляют у чужих людей, в чужом месте, совершенно одного. Где я? В Оренбурге или на минеральных водах, или в Алма-Ате. И там он живёт несколько месяцев и умирает. Единственное место, где он живёт сейчас это моя память.